Глава двенадцатая На ходу Удашев вытер лицо и небрежно бросил полотенце на диван. Я проследил за его полетом и заметил кое-что интересное. На диване лежал знакомый ярко-красный галстук. Полотенце как бы случайно упало прямо на него. «Присаживайтесь, ваше предложил мне Удашев. Я опустился на диван. Удашев взял стул и сел напротив меня. «Слушаю вас», — спокойно сказал он. «У меня всего несколько вопросов», — мирно улыбнулся я. «Первый из них напрашивается сам собой. Как вам удается держать себя в такой потрясающей форме? Я слышал о вас, но думал, что слухи преувеличены. А теперь собственными глазами вижу, что ошибался». Удашев снисходительно усмехнулся. «Думаю, он привык отвечать на этот вопрос. Собственно, поэтому я с него и начал». «Образ жизни, господин тайновидец, не больше, ни меньше. Постоянные упражнения, прогулки, диета». «Я вежливо, но недоверчиво поднял брови». «Ну и магия, конечно», — добавил Удашев. «Но только в рамках разрешенного законом». И он поднял ладони, словно показывая, что руки его чисты. «Поделитесь рецептом?» — спросил я. «Не думаю, что вам это сейчас нужно». Снова усмехнулся Удашев. «Вы молоды, господин тайновидец». Не сочтите мои слова обидными, скорее, я вам даже завидую. Сейчас для вас самое время жить полной жизнью. А вот лет так через десять можно начинать задумываться. И тогда я с удовольствием поделюсь с вами своим секретом. — Ну что ж, благодарю, — кивнул я. — А что насчет Спиридона Ковшина? Для него сейчас тоже самое время жить полной жизнью, как вы считаете? — Несомненно, — согласился Удашев. Спиридон очень талантлив. Несмотря на молодость, он умеет полностью перевоплощаться на сцене. А такое силам не каждому опытному артисту. Вы слыхали, что с ним случилось? Я знаю, что он пропал прямо перед премьерой, — ответил Удашев. Более мне ничего не известно. А слухи? Неужели в театре никто ничего не говорил о его исчезновении? Я, знаете ли, слухами не интересуюсь. Спокойно ответил Удашев. Всю свою жизнь я посвящаю сцене. Это прозвучало с нарочитым пафосом. Удашев беспокоился. Он хорошо скрывал свое беспокойство, но вот я его чувствовал. А вот чего я не чувствовал в нем, так это страха или сильной тревоги. Как будто Удашев что-то натворил, но был совершенно уверен, что не сделал ничего серьезного. Или очень хорошо завел следы. Тем не менее, я решил ему подыгрывать. Что ж, завидую вам, Алексей Георгиевич, улыбнулся я. Работать в театре. И быть свободным от слухов это великое умение. А что насчет газет? Вы их тоже не читаете? Не имею такой привычки, покачал головой удашев. Странно, весьма, усмехнулся я. Вижу, вы хорошо знакомы с репортером Черницыным. Причем настолько хорошо, что он даже забыл в вашей гримерной свой галстук, когда уходил отсюда утром. Вот теперь я попал точно в цель. У Дашев даже в лице переменился, несмотря на весь свой актерский талант и отличное умение владеть собой. Мой дар коротко стукнул в ребра, подтверждая, что я не ошибся. Я довольно улыбнулся, глядя в лицо у Дашева. «Ну да, да, я знаком с Черницыным», — медленно проговорил актер. «Обычное деловое знакомство. Знаете ли, репутация очень важна для артиста. Мы вынуждены дружить с газетчиками. Иногда Черницын пишет в газету обзоры наших спектаклей. Вот написал пару заметок лично обо мне. С тех пор считает меня своим другом». «А вы кем его считаете?» — уточнил я. «Я артист», — повторил Удашев. «Я не могу разбрасываться полезными знакомствами». Ну что ж, расскажите тогда о его вчерашнем визите, предложил я. А что тут рассказывать? Он завалился ко мне после спектакля, уже пьяный. Поморщился удашев. Хотел выпить со мною. Я угостил его, а он уснул прямо здесь, на диване. Утром уехал, как вы и сказали. А Черницын что-нибудь вам рассказывал? Может быть, расспрашивал? Да он говорил, не умолкая. Но я не вслушивался в его пьяную болтовню. Какая-то ерунда, вот и все. Я понял, что Удашев твердо решил отпираться до конца. И все же я хотел дать ему шанс. Не ради самого Удашева, а ради Ковшина, который сейчас лежал без сознания в больничной палате, я почти не сомневался, что это Удашев подсунул Ковшину неведомое зелье. Если он скажет, что это за зелье, Ковшина можно будет спасти. Ради такой возможности я решил закрыть глаза на поступок Удашева. — У вас есть еще вопросы ко мне, господин Тайнавидец? – спросил Удашев. — Я не хочу показаться невежливым, но через десять минут я уже должен быть на сцене. — Это может подождать, — твердо сказал я, не тратя слов на вежливые извинения. — Я прошу вас проводить меня к служебному выходу, а по дороге я расскажу вам очень очень занимательную историю. Удашев непонимающе прищурился. Я могу вызвать билетера, он вас проводит. Нет-нет, сказал я, поднимаясь с дивана. Я настаиваю, чтобы меня проводили именно вы. Я сказал это ровным тоном, не повышая голоса, но Удашев подчинился, хоть и не без колебаний. Ну что ж, извольте, господин тайновидец, ответил он. Мы вышли в коридор, и Удашев тщательно запер дверь своей гримерки, Сунул ключ в карман и указал в дальний конец длинного коридора. «Прошу, нам сюда». «Ну что ж, а сейчас я расскажу вам, что случилось с Ковшиным», — сказал я, шагая вслед за Удашевым. «Думаю, что его актерский талант кое-кому не давал покоя. Этот кое-кто очень переживал свое положение в театре». «Вы намекаете на меня?» — не оборачиваясь, спросил Удашев. Я видел, как напряжена его шея. «Алексей Георгиевич, я не имею привычки намекать, просто рассказываю все, как было. Вы слушаете?» Удашев молча кивнул. Известно, что все артисты пользуются зельями перевоплощения. Уверен, что и Ковшин тоже их использовал, но кто-то подменил его зелье, заменил на иное. «И знаете, что с ним произошло?» Удашев снова промолчал, но я ждал ответа. «Что?» Наконец выдавил он из себя. Аковшин превратился в чудовище, в зубастого ящера и никак не мог сбросить с себя сей образ. Это случилось прямо перед началом спектакля. Перед началом премьеры, в которой он должен был играть главную роль. Вместо этого Ковшин спрятался в своей коморке под лестницей, и он был в отчаянии, и не понимал, что с ним происходит. Вы были в его гримёрке? — Никак нет, — глухо ответил Удашев. — А вот я побывал. Там сломанный табурет, а на столике трюмо глубокие царапины от когтей. Вы представляете, в каком он был состоянии? Желаете знать, что случилось далее? Удашев собрался с силами и повернулся ко мне. — Что-то совсем страшное. «С кривой ухмылкой?» — спросил он. Эта ухмылка сразу делала его лицо уродливым. «Да нет, Ковшин просто побежал домой», — сказал я. Он бежал темными дворами, пугая прохожих. Чтобы попасть в квартиру, ему пришлось выломать дверь. Правда, это было нетрудно. Ну, с такими-то когтями. Дома у него был запас зелий. Он запаниковал и истолпить их все подряд. Я не знаю, как он откручивал пробки звериными пальцами. Чудо почти случилось. Он снова вернул себе человеческий облик, но вот сознание потерял. В таком положении мы его и нашли. Удашев не сводил глаз с меня. — А почему мы стоим, Алексей Георгиевич? — улыбнулся я. — Вы же обещали проводить меня к выходу. Да — Да-да, идемте. Очнувшись, кивнул Удашев, значит, для Спиридона все закончилось хорошо. Вот в том-то и дело, что нет, мы отвезли его в госпиталь, но в себя Ковшин так и не пришел, к сожалению. Час назад я посылал зов целителю. Он сказал, что Ковшину с каждым часом становится все хуже и хуже. Спиридон Ковшин медленно, но верно снова превращается в зверя. А в этом госпитале, надо отметить, работают лучшие целители. Алексей Георгиевич, вот можете мне поверить, но они совершенно беспомощны. Знаете почему? От балетной осанки у Дашего к этому времени и следа не осталось. Передо мной брел усталый, сгорбленный человек. А потому что никто не знает, что за зелье он выпил, а пока неизвестен яд, невозможно найти противоядие. Если оно, конечно, вообще существует. Страшная история, не правда ли? Правда. Еле слышно согласился Удашев. «А знаете, что сейчас самое важное, Алексей Георгиевич? Узнать, где недоброжелатель достал сие зелье, кто его изготовил, как его обезвредить. Ради этого на многое можно закрыть глаза. Вы понимаете меня, господин Удашев? Возможно, это последний шанс помочь ковшину, но и для того, кто его отравил. Тоже последний шанс». Мы свернули в очередной коридор. Он оказался совсем короткий и привел нас к служебному выходу. Справа была завалена хламом лестница. Под ней тесная коморка, в которой гримировался ковшин. «Ну-с, вот мы и пришли, господин тайновидец», — сказал Удашев. «Эта дверь выведет вас на улицу». Его губы были плотно сжаты. Все-таки он не сломался под моим нажимом. Но кое в чем я смог убедиться. «Ну что ж, благодарю вас, Алексей Георгиевич», — улыбнулся я. «Осталось только дорассказать совсем немного, и вы сможете пойти на репетицию. Я вас внимательно слушаю». Во время третьего акта один из работников театра видел ковшина возле его коморки. Точнее, он принял его за Ковшина. Но это был совершенно иной человек. «Мы-то с вами знаем, что Спиридон Ковшин в это время уже сбежал из театра». Его заметили в сквере и совершенно не в человеческом обличии. Работник театра окликнул этого человека, но тот сбежал, скрылся в коридоре и исчез. — к чему вы это говорите? — спросил Удашев. — Видите ли, эта короткая встреча дала мне много пищи для размышлений, Алексей Георгиевич. Ну, посудите сами. Этот человек очень быстро загримировался под ковшина, а потом снова стал собою. Значит, он очень опытный артист. Это раз. Я загнул указательный палец на левой руке. Во-вторых, сей человек был в костюме Ромео. Я так думаю, он специально надел его, чтобы его приняли за ковшина. Но это стало и его ошибкой. Ведь нетрудно поинтересоваться у костюмеров, а сколько всего костюмов Ромео они изготовили. Полагаю, их только два. Не так ли? Я загнул второй палец. А есть еще и третья оплошность. Когда работник театра окликнул этого человека, тот растерялся и убежал в коридор. Здесь всего три выхода в разные коридоры. И вы это отлично знаете. Но неизвестный загримированный подковшина убежал сюда, в коридор, которым мы только что пришли с вами. И он ведет к вашей гримерке. У всех артистов гримерные наверху. А на первом этаже только ваша и коморка с ковшина. И сейчас вы привели меня именно сюда и именно этой дорогой. Она самая короткая. Я задумчиво посмотрел на свою руку, потом разжал пальцы и светски улыбнулся. Я думаю, отравитель приходил, чтобы забрать пустой пузырек из-под зелья. А заодно прихватил и весь грим ковшина. А вот интересно, где все это сейчас? Уже сгорело на какой-нибудь свалке? Вы? обвиняете меня в том что я отравил ковшина собрался с духом удашев имейте в виду за меня есть кому заступиться да я не аристократ господин тайновидец но я известный артист и у меня есть покровители я очень надеялся дожать у дашева но это не сработало что ж значит незачем больше терять с ним время — Последний шанс, Алексей Георгиевич, — повторил я, — иного уже не будет. Потом я повернулся к нему спиной, открыл дверь и вышел в сквер позади театра. Оказавшись на свежем воздухе, я первым делом глубоко вдохнул. Напряженный разговор с Удашевым давал о себе знать. Я был напряжен и раздосадован. Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы Удашев сломался. но ну, не вышло. Он что-то скрывал очень важное для себя и хотел тайну эту сохранить любой ценой. После прохладных коридоров старого театра летнее солнце палило особенно жарко. Я заметил скамейку, которая стояла в тени лип, уселся на нее и стал думать, что же делать далее. И почти сразу же понял, что не выяснил одну очень важную подробность. А где Удашев покупал свои зелья превращения? Ведь он артист, а значит, тоже ими пользуется. Для артиста зелье превращения очень важный рабочий инструмент. А рабочие инструменты не станешь попукать. Еще раз. Для артиста зелье превращения важный рабочий инструмент. А его не станешь покупать, где попало. Нужен продавец, которому можно доверять. Екатерина Муромцева, актер Томильский и прочие покупали свои зелья у купца Сойкина. Заманчиво было предположить, что и Удашев покупает их там же, а ежели нет? Мне была нужна твердая уверенность. Но возвращаться в театр и спрашивать Удашева, где он покупает зелье, бессмысленно. Да он соврет и глазом не моргнет. Ну или просто откажется со мной разговаривать. Нужен иной способ. Может быть, послать зов Никите Михайловичу Зотову и попросить его представить Кудашеву теневика? Несколько секунд я обдумывал эту идею, но в конце концов ее отбросил. Тайная служба такими мелочами не занимается. В деле Ковшина не замешана запрещенная магия. А если и есть признаки преступления, то с ними будет разбираться полиция. Следить за Удашевым они не станут. Скорее просто вызовут на допрос и тоже ничего не добьются. А время будет упущено. Я задумчиво постучал костяшками пальцев по нагревшимся рейкам деревянного сидения лимонаду ваша милость раздался над ухом любезный мужской баритон я поднял глаза и увидел продавца прохладительных напитков он был в белом фартуке и катил перед собой тележку с заманчиво позвякивающими внутри бутылками фруктовый холодный улыбнулся продавец честно говоря сладкий лимонад меня не прельщал после него Пить захочется еще сильнее. — А вода есть? — спросил я. «Ну, — Но как же? И с газом, и без газа. Обычная, с лимоном. Лимон натуральный, не алхимия. Есть холодный чай и квас. Тогда мне воду без газа и с лимоном. Решил я, нашаривая в кармане монету. Отдал деньги продавцу, взамен получил холодную запотевшую бутылку с металлической крышечкой. — Вам открыть? улыбнулся продавец. «Окажите любезность», — согласился я. Продавец ловко поддел крышку открывашкой, которая была привязана веревочкой к его карману. Крышка отскочила с негромким хлопком. «Прошу, ваша милость». Вода оказалась свежей, с заметной лимонной кислинкой. Даже чуть горчила. Так бывает, когда лимон добавляют вместе с цедрой. Напиток замечательно освежал. — Ежели ваша милость ждет даму, осмелюсь предложить вам посетить вместе с ней наше летнее кафе, — улыбнулся продавец. — Под нашим тентом всегда прохладно, а еще у нас тридцать сортов превосходнейшего мороженого. Он чуть наклонился ко мне. — А еще есть шампанское на льду, для особых случаев. — А почему же вы решили, что я жду даму? — полюбопытствовал я. Ну, во-первых, этот сквер рядом с театром. Лукаво прищурился продавец напитков. Сейчас у актеров заканчивается репетиция. Вот я и подумал грешным делом, что вы дожидаетесь одной из актрис уже, извините, за бестактность. Ничего страшного, улыбнулся я. Вижу, что вы хорошо разбираетесь в людях. Ну, такая наша работа, ваша милость, улыбнулся продавец. И направился, поскрипывая тележкой к соседней скамейке на которую только что присела молодая парочка. Я проводил его благодарным взглядом. Продавец только что подал мне хорошую идею. Если я сам не могу спросить у Удашева, где он покупает зелье, то это может сделать знакомый актер или актриса. Я несколько секунд обдумывал эту мысль, маленькими глотками попивая холодную воду. Даже если Муромцева, с ее прямотой проговорится у Дашеву, ничего страшного не случится. Артист и так знает о том, что я его подозреваю. Я допил воду, опустил пустую бутылку в урну и послал зов Муромцевой. — Госпожа Муромцева, это Александр Воронцов. Как там ваша репетиция? — Мы только что закончили. Я собираюсь домой. — А что случилось? Новости о Спиридоне? — Видите ли, мне нужна ваша помощь, — сказал я. Точнее, не мне, а Спиридону Ковшину. Вы согласны помочь? Конечно, без колебаний ответила Муромцева. Что требуется сделать? Для начала ответьте. Вы знаете, у кого покупает зелье превращение актер Удашев? Нет. задача протянула Муромцева, но я могу спросить его. Ни в коем случае, быстро сказал я. Вы все-таки подозреваете, Алексея Георгича? Представьте себе, да, подозреваю. А поэтому, если вы спросите его прямо, он прекрасно поймет, что это моя идея, и ничего вам не скажет. И вы лучше меня знаете своих коллег, а потом подумайте, кто из них может знать, где покупает зелье Удашев. Хорошо, ответила Екатерина. Ой, подождите! И в этот момент наш мысленный разговор прервался. Черт, что она там еще придумала? Я снова послал муромцевой зов. Но он наткнулся на ментальный блок.